Вскоре я очутилась в его кабинете, не слишком большом, которому отлично подходила характеристика «рабочий». Все поверхности были завалены бумагами с чертежами и записями. Со всех сторон, вернее, буквально из всех щелей, тянуло высшей магией. Я чувствовала смешение стихий, хотя, как мне показалось, огонь все же преобладал. От закрытых полок книжного шкафа шло золотистое свечение. Пусть и довольно слабое, но оно походило на то, которое я видела над головой у Молли Куратора, а сейчас могла лицезреть у Мэттью Шеннона. Но если полки я ещё как-то могла объяснить, возможно, там лежали вещи из аномалии под Эльмареном, то Ореол над головой главы особого отдела не поддавался никакой логике и приводил меня в замешательство. Не могла же я взять и напрямую спросить, не принадлежит ли и он сам к магической аномалии? «Боюсь, тогда отсюда я уже никогда не выйду», — с хихицей заявил внутренний голос. «И моей новой реальностью станет клетка рядом с адскими гончами, а затем и прозекторская с моргом. Именно поэтому мне стоит помалкивать, а заодно и выбираться отсюда как можно скорее. Но попробую это ещё сделать, если у главы особого отдела нашлись ко мне особые вопросы». Правда, сперва Мэтью Шеннон решил угостить меня кофе. Нервничая, я согласилась. Подумала, что это поможет настроить его на дружеский лад. Вскипятив в воду с помощью огненного заклинания, Мэтью Шеннон пожаловался, что больше ему нечего мне предложить. На еду здесь ведется такая же охота, как и на монстров, расхаживающих по ночной в Зато кофе у них в изобилии. Именно им они и спасаются. К моему удивлению, Мэтью оказался довольно мил и заботлив. Остроумен, у него выходило это само по себе. Заодно он улыбался так, словно не представлял для меня никакой опасности, а всего лишь хотел задать пару вопросов. Выяснить то, о чём мы не успели вчера договорить. Но я ему не верила. Мэтью Шеннон меня порядком тревожил. Окончательно мне стало не по себе после его слов, что вся работа особого отдела строится на том, чтобы как можно более эффективно находить, изучать, а затем уничтожать порождение аномалий. Единственное, твари из аномалий постоянно видоизменяются, поэтому они прикладывают максимум усилий, чтобы быть во всеоружии, когда придёт время встретиться с их хозяевами. «Что вы будете делать, когда с ними встретитесь?» — спросила я. Сделав глоток, кофе оказался настолько крепким, что у меня едва не вылезли глаза из орбит. Не выдержав, я кашлянула. «Уничтожим их первыми, пока они не уничтожили нас», — произнёс он уверенно. Другого варианта не существует. Взглянул на меня. «Может, предложить вам ложку сахара? Простите, я совсем об этом позабыл. Мы всем отделом кофе пьём чёрным. Этот вкус помогает заглушить специфический запах крови адских гончих». И взглянул на меня виновато, словно извинялся за неудобство. «Пожалуй, я не откажусь от сахара». Ещё раз кашлянув, сказала ему. «Итак, о чём бы вы хотели со мной поговорить?» «Вот об этом» произнёс Мэтью. Уже скоро он поставил передо мной запылившуюся сахарницу, хорошо хоть не заросшую паутиной, разыскав её где-то в недрах книжной полки. Затем сыпал на блюдце, где до этого стояла чашка с кофе с десяток сплющенных кусочков металла. «Что это такое, Кэрри? Буду рад услышать ваше объяснение», произнёс Мэтью, уставившись на меня пронзительным взглядом показавшихся мне чёрными глаз как ночь, с которой одна за другой появляются адские бестии из магической аномалии. «И что же это такое?» растерянно поинтересовалась у него. «Вернее, почему вы меня об этом спрашиваете? Это какая-то загадка?» Вместо ответа Мэтью продолжал меня рассматривать. Глядел оценивающе, но в то же время, как мне казалось, удивлённо. Словно ожидал, что я тотчас же всё ему расскажу. И что это за куски металла, и откуда они взялись? но я понятия не имела. «Но всё-таки какова ваша версия, Кэрри?» — произнёс он. «Можно мне к ним прикоснуться?» — спросила у него, на что Мэтью кивнул. Я осторожно потрогала то, что лежало на блюдце. «Версия?» — переспросила у него. «Это какие-то куски металла». Пожала плечами. «Но, подозреваю, вы знаете об этом и без меня. Думаю, в Академии Виены имеется лаборатория, если у вас нет своей собственной. Там вам скажут более подробно, что входит в их состав. А вот откуда они взялись, тут я вам не подскажу. Версий может быть очень много. От самой лаборатории академии до того, что вы подобрали их на улице. Но раз мы в особом отделе, значит, это как-то связано с магической аномалией. Матьюшенн кивнул. Их извлекли из трупов в адских гончих, которых мы нашли на складе предельной мануфактуры произнёс он, и я тотчас же дёрнула руку. Я бы не отказался услышать, как они там очутились. «Трупы?» — спросила у него. «Я же вам рассказывала обо всём прошлой ночью». «Нет, куски металла в тех трупах», — спокойно произнёс он. «Не понимаю, что вы от меня хотите услышать». Пожалуй, я плечами, начиная порядком нервничать. «У вас тут целый отдел с магами, моргом и прозекторской, который как раз занимается подобными вещами. А вы спрашиваете об этом у меня?» Судя по его невозмутимому виду, Мэтью всё ещё ждал ответа, поэтому я кивнула. «Хорошо, раз вам нужна моя версия, я вам её озвучу». «Озвучьте», — согласился он. «Жду с нетерпением». Возможно, эти монстры питаются железом. Они выходят из аномалии и переплывают залив, после чего бродят по улицам столицы в поисках железа, грызут вывески и дверные ручки. Глава особого отдела едва заметно улыбнулся. Наверное, мне стоит уточнить, что эти куски металла были извлечены из ранацких гончих, уточнил он. Быть может, у них вдруг у них кровь застывает именно таким образом. Округлила я глаза. Превращается в железо. То есть вы мне не скажете, кивнул Мэтью. То есть я не знаю, господин Шеннон, вы неправильно истолковали мои слова, возразила ему «Когда вы злитесь, Кэрри, ваши глаза становятся ярко-зелеными. Это указывает на сильнейший огненный дар», — с явным удовольствием произнес он. Я растерялась от подобной смены темы разговора, но промолчала, потому что внезапно стала подозревать. Ну что же, мозг, порядком забуксовавший в этих давящих стенах, наконец-таки заработал в полную силу. И я подумала, что куски металла могли быть следствием тех громких звуков, которые издавал пистолет. К тому же, перед тем, как его забрать, дама в вуале сказала, что в пистолете закончились пули. А что если это и были? Те самые пули, которые закончились, очутившись в телах монстров. Я уставилась на сыпанные в блюдце куски металла, но решила, что раз нет тела, в смысле пистолета, то нет и дела и мне стоит придерживаться старой версии. «Возможно, я что-то перепутал в заклинании Гундерсона, поэтому вышла вот такая вот оказия», — заявила я Мэтью шенону «Это вряд ли», — качнул он головой. «Невозможно настолько перепутать заклинание Гундерсона». «Кстати, если хотите, я вам его продемонстрирую, и вы увидите, насколько сильно я могу всё перепутать». «Я верю в ваши способности, Кэрри» улыбаясь, произнес он. «И в силу вашего магического дара». «Раз так, тогда зачем вы прислали мне эту книгу с закладкой как раз на заклинание Гундерсона? Что вы хотели этим сказать? И это приглашение в особое отдел, а потом ваши вопросы? Вы меня в чём-то подозреваете, господин Шеннон? Говорю вам, я знаю это заклинание и способны им попасть довольно точно, можно сказать, прямиком в сердце». «Вы и так уже в него попали, Кэрри», негромко произнёс глава особого отдела. Причём не только в сердца адских гончих, но заодно зацепили и другое. Я раскрыла рот, затем его закрыла. Мне показалось, что Мэтью говорил о себе, но я ни в чём не была уверена. К тому же он снова сменил тему. «Я прислал вам эту книгу», — ровным голосом произнёс Мак. «Потому что в ней есть описание производных от заклинания Гундерсона, которые вам не помешает изучить». «В свете, так сказать, сложившейся ситуации». С этими словами он распахнул её в том месте, где лежала закладка. «Всё это от начала до конца, Кэрри. Поэтому вы возьмёте книгу с собой и займётесь заклинаниями в самое ближайшее время». Я поморгала, затем кивнула, сказав, что благодарна ему за заботу. Это ещё не всё. Учитывая то, что адские гончие преследуют вас и виной тому, подозревая стал ваш контакт с магической аномалией рядом с Солсоном. «Вы знаете ей это?» — ахнула я. «Я знаю о вас всём», — подтвердил он. «Скорее всего, контакт оставил на вас незримый след или метку, который и притягивает адских гончих. Мне бы хотелось её снять и отвести от вас угрозу, но, к сожалению, я её не вижу. О причине их ненависти я пока ещё не догадываюсь. Насколько я понимаю, вы тоже не знаете?» Я помотала головой. Раз так, то до выяснения обстоятельств и снятия с вас угрозы вам не стоит находиться вне помещений в тёмное время суток. При солнечном свете адские гончие слепнут, так что ограничивать ваши передвижения в дневное время суток я не вижу смысла. Но по ночам вам стоит сидеть дома, потому что ваш дом будут охранять. Поблагодарив его, я всё же решилась уточнить. «Это ведь ваши люди за мной следят. Мои», — кивнул он но они делают это для вашего же собственного блага, Кэрри. А можно ли для моего собственного блага — вдох-выдох — получить свободу передвижения в дневное время суток? Если вам так угодно — заметьте, я не настаиваю, но крайне вам за это благодарна — то вы можете охранять мой дом от заката и до рассвета. Так оно и будет, — кивнул Мэттью, но про снятие слежки ничего не сказал. Вместо этого посетовал шутливым голосом. Правда, ночные охотники постоянно пытаются перейти нам дорогу. Пожалуй, я на личном опыте осознал, что означает слово «конкуренция» в одном крайне важном для меня вопросе. Кажется, он говорил обо мне и Нейтани Велмори, но я решила не углубляться в этот вопрос. Спросила, можно ли считать, что наша беседа закончена, потому что соседство с трупами в Прозекторской, а ещё этот запах чужой крови, который, казалось, проникал из всех щелей, Ни одно, ни другое не наполняло меня оптимизмом. К тому же мой желудок собирался вот-вот взбунтоваться, и даже кофе, чёрный и без сахара, потому что я так и не удосужилась положить в него ложку, не помогал. «Конечно, вы можете идти», — кивнул Мэтью. «Вас никто здесь не задерживает, и не забудьте книгу». Под его пронзительным взглядом я положила её в сумочку. «Думаю, очень скоро мы с вами снова встретимся, леди Кэмпбелл». «Это угроза?» — нервно улыбнулась я. «Это лишь констатация факта», — усмехнулся он. «И вот ещё Кэрри, если вам понадобится помощь в любое время суток, вы можете найти меня либо здесь, либо в моём доме». И назвал свой адрес, хотя я и не спрашивала. На это я с большим сомнением подумала, что вряд ли стану искать пугающего меня главу особого отдела, чтобы попросить у него помощи. После чего скомканно попрощалась и получила дозволение покинуть здание. Но если я сбежала с крыльца особняка к дождавшейся меня хмурой Молли в припрыжку, тот Джорджи пришлось выставлять оттуда буквально силой. Принцесса ни за что не хотела уходить. А потом, когда мы всё-таки спустились, заговорила со мной с горящим взором о том, что она увидела прозекторской и морге. И ещё о том, что Мэтью Шеннон стоял рядом с ней, совсем близко. Настолько, что она могла притронуться к нему рукой. Но она не прикоснулась, о чём сейчас порядком жалела. Впрочем, нам всё же пришлось расстаться. У Джорджи нашлись срочные дела, и это спасло меня от хвалебных от главе особого отдела. В Виену в самом ближайшем времени, буквально через пару дней, прибывала делегация из Эльмарена, вместе с принцессой Мариэн. Та внезапно сменила свои планы и решила приехать в Аглор к началу брачного сезона. Это означало скорую свадьбу старшего брата, и Джорджи была вовлечена в подготовку. Принцесса уехала, а я осталась одна. Вернее, с Молли, с Эмми, с Флетчером и подозревая людьми из особого отдела. Потому что слежку за мной Мэтью отменять не стал, а те слишком умело для меня сливались с обстановкой. Я была уверена, что они рядом, но для того, чтобы встретиться с Куратором, мне нужно избавиться от хвоста. «Она на набережной возле Мола», — произнесла Молли, словно почувствовав, о чём я думаю. «Станет ждать вас столько, сколько вам понадобится мисс Кэрри».